Глава 23 Заехав на парковку у кафе, Евгений некоторое время ерзал по площадке, чтобы поставить машину, повернув ее помятой и слегка окровавленной дверью к забору. Он не хотел, чтобы в головах у других посетителей возникали совершенно ненужные вопросы. Он заглушил мотор, И теперь они с Николаем и Кассандрой сидели в тишине, погруженные каждой в свои невеселые мысли. Евгении уже доводилось лицезреть трупы, оставшиеся на месте перестрелок, да и в него самого однажды стреляли, да еще никогда никого не убивали прямо у него на глазах, и уж тем более не предлагали отойти за угол, чтобы не видеть, как будут убивать кого-то еще, да еще и пытать перед смертью. А он в ответ просто кивнул и все и даже не испытывал по данному вопросу каких-то угрызений совести. Как можно было настолько очерстветь и утратить последние остатки человечности и сострадания? С другой стороны, весьма непросто сопереживать мерзавцам, намеревавшимся тебя прикончить и демонстративно смаковавшим детали предстоящего веселья. Милосердие, знаете ли, имеет свои пределы. Скосив глаза, Евгений взглянул на сидевшего рядом Николая, который сосредоточенно грыз нокоть и вовсе не спешил отпускать очередные колки-остроты по поводу их приключений. Безжалостная жестокость творящихся вокруг них событий сумела пронять даже его. «Перекусить не хочешь?» — поинтересовался Евгений просто ради того, чтобы не сидеть в таком гробовом молчании. Парень повернулся к нему, но смотрел он куда-то вдаль, прямо сквозь собеседника. «Ты даже не представляешь себе писака!» — заговорил он медленно и глухо. Каких усилий мне стоит удерживать в себе сегодняшний завтрак всякий раз, когда я думаю о том, чем там сейчас Гришка занимается. А ты тут перекусить. Да я так предложил, чтобы хоть немного отвлечься. А еще он велел нам никуда из машины не выходить. И я считаю, что нам лучше прислушаться к его рекомендациям. Ты на себя-то в зеркало посмотри. Тебя как будто на помойке подобрали. Евгений, кстати, и думать забыл о своем внешнем виде. Ведь после того, как тебя возили носом по лесной дороге, о какой-то опрятности рассуждать и в самом деле не приходится. Он оглядел свою запыленную куртку, вымазанные уже засохшей грязи колени, и был вынужден признать, что Николай прав. Заявляться в кафе в таком неприглядном виде представлялось неразумным, а то и рискованным. Публика и персонал наверняка его запомнят. Бросив взгляд на парня, Евгений обнаружил, что и тот выглядит не самым лучшим образом особенно с учетом того, что вдобавок к той же грязи его одежду покрывали еще и темные пятнышки крови. «Два сапога пара!» — со вздохом констатировал он. «В таком виде нас даже в сортир не пустят, не умыться ни. И тут Кассандра вдруг громко и пронзительно взвыла, настолько отчаянно и жалостливо, что мурашки побежали по коже. Собака, до того момента спокойно сидевшая на диване, начала метаться по салону, поджав хвост, скуля и подвоя, как будто ее подстрелили. Каса, что с тобой? — Николай выскочил из машины и запрыгнул к ней на заднее сиденье. Что случилось? — он сгрёб сестру в охапку, прижав к себе, гладя ее и успокаивая. Было видно, как малышку бьет крупная дрожь. — Что с тобой, Ксюш? — столь внезапный и вроде бы ничем не мотивирующий приступ паники, охвативший его дочь, вызвал у Евгения самую настоящую отрыв, которая на какое-то время его полностью парализовала. По телу Кассандры пробежала короткая судорога, и в следующее мгновение николай уже обнимал маленькую обнаженную светлоосую девочку которая шмыгала носом и время от времени начинала дрожать и явно нет холода ксюша подняла лицо и евгений увидел что по ее щекам катятся крупные слезы я и не знаю что случилось она всхлипнула и вытерла нос с тыльной стороной ладони но мне вдруг стало очень очень страшно лена с гришей появились минут через пятнадцать к этому времени ксюша немного успокоилась и, вновь покрывшись рыжей шерстью и отпустив хвост, лежала на заднем диване, положив голову Николаю на колени. Похоже, что она даже успела задремать, и усталость все же взяла свое. Бородач распахнул заднюю дверь, демонстрируя решительный настрой и готовность раздавать указания, то, увидев такую сцену, сбавил обороты и захлопнул рот. Кассандра приподняла голову и пару раз вильнула хвостом, давая понять, что рада его видеть. На что-то больше у нее попросту не осталось сил. «Испугалась, малышка?» — вздохнул Гриша и осторожно ее погладил. «Что это было?» — Евгений сообразил, что охвативший ее внезапный приступ паники вовсе не был случайностью. «Давай-ка ты пока переоденешься, а потом мы все обсудим, хорошо?» Гриша указал собаке на открытую дверь Лениной машины. «Твоя одежда в пакете, Разберешься. Кассандра нехотя поднялась и выпрыгнула из салона. Проследив, как она скарабкалась к Лене на заднее сиденье. Гриша захлопнул за ней дверь и уселся рядом с Евгением. Так все же, что произошло? Николай подался вперед. Что так напугало кассу? Мы тут чуть с ума не сошли, признался Евгений, помотав головой. Она ни с того ни с сего, как взвоет, как начнет метаться. Аж вся машина ходуном ходила. Смертный зов! Гриша устало провел ладонями по лицу, на миг задержавшись, чтобы еще раз ощупать свою несчастную бороду, и повторил: Смертный зов! И. «Что это?» Ни Евгению, ни Николаю данное жутковатое словосочетание абсолютно ни о чем не говорило. «Предупреждение. Если кого-то из нас раскрыли, он таким образом предупреждает остальных членов стаи, чтобы они были на стороже и держались от него как можно дальше». «Как можно дальше?» — вспыхнул Николай. «Вместо того, чтобы спешить на помощь? Что за оголтел эгоизм? Тому, кто зов издал, скорее всего, уже ничем не поможешь». «Именно поэтому он и называется смертным. А вот подставить под удар других запросто...» «То есть Оксана?» Слова комом стали у Евгения в горле. «Не думаю», — тряхнул головой Гриша. «Погожен не какой-то средневековый дремущий крестьянин. Он ученый. Если Оксана угодила ее его лапы, то он постарается вытрясти из нее максимум информации. А для этого она должна остаться жива». Евгений не выдержал, в сердцах ударив кулаками по рулю. Сто раз ей говорил, что шаш с погоженным крайне неудачная и опасная затея, но нет же. Все то она просчитала, все то у нее под контролем, все она знает лучше всех. А мы, выходит, трусливые холопы должны молиться на своего мудрого вождя, мудрую вождь. А ну ее. За то, что она денно и ночно печется о нашей безопасности и общем благе. Тьфу. Ну что, где теперь ее хваленная вековечная мудрость? В «Караганде! Только всех остальных под удар поставила!» «Умничка! Ничего не скажешь!» «Я понимаю твои чувства. Сам постоянно по той же причине с Оксанкой спорил». Гриша положил ему руку на плечо. «Вот только машину ломать не надо. Она-то ни в чем не виновата, и может, нам еще пригодится». «Да ну вас!» Евгений насупился и сложил руки на груди. Пока все обдумывали свои дальнейшие реплики, открылась дверь, и внутрь нырнули Лена и Ксюша которая как раз успела переодеться в симпатичный джинсовый костюмчик. Ты уже сказал им про Оксану? Девушка словно не знала, что такое преамбула и прочие дипломатические премудрости и сразу же рубила с плеча. Мы как раз это обсуждаем, сухо заметил Гриша, который был вовсе не рад ее бесцеремонному вторжению в столь чувствительную область. И что нам теперь делать? Для Лены любая проблема и неурядица всегда сводилась к небольшим корректировкам в ее планах, не более того. «Поскольку вожак более не может исполнять свои обязанности, то нужен кто-то, кто его заменит». Гриша повысил голос, видя, что Лена собирается что-то сказать. «Я связался с Вазилием и поручил ему всю дальнейшую координацию действий стаи. Он парень разумный и опытный, и я уверен, что он справится». «То есть?» — масштаб произошедших изменений укладывался у Лены в голове с большим трудом. «Я теперь подчиняюсь Талаеву, так что ли?» Не торопи события, поспешил успокоить ее бородач, хотя и откровенно неуклюже. В данный момент всем нам следует в первую очередь сосредоточиться на обеспечении своей собственной безопасности. Скрыться, спрятаться, залечь на дно и не высовываться до тех пор, пока все не прояснится. То есть, пока моя мать там концы не отдаст, да? начал заводиться Николай. Я правильно все понял? Ничего не упустил. Мне это не нравится точно так же, как и тебе, парень. Но таков приказ вожака. И стая обязана ему подчиниться, такое правило. Мы ну подчиняйтесь, коли это все, на что вы способны. Вот только мы, он ударил себя кулаком в тощую грудь, не стая! Мы, Женька и ее семья, и нам плевать на ваши правила. Мы будем сражаться за своих до последнего, верно, Писака? Евгений даже слегка растерялся. Нет, он был всецело солидарен с Николаем, и идея сидеться где-нибудь под колодой, пока Погожин стоит над Оксаной свои опыты, его ничуть не воодушевляло. Просто он совершенно не ожидал такого прямильнейного и незатейливого приглашения на подвиг. С возможным самопожертвованием в качестве бонуса. «Эмм...» — он открыл и снова захлопнул рот. «Неплохо бы сперва сообразить, что именно мы собираемся предпринять. Очертя голову и размахивая шашкой мчаться не весь куда — не самая разумная стратегия. Надо бы хоть какой-то план придумать. По дороге придумаем. Иначе пока мы тут будем разноцветные стрелочки на картах чертить, моя мать вполне может Богу душу отдать». «А я такого себе никогда не прощу, да и ты тоже!» «По дороге!» — хмыкнул Евгений. «А у тебя адрес хоть есть? Куда ехать-то?» На этот раз пришла очередь Николая хлопать ртом, придумывая достойный ответ. «Черт!» — заключил он кратко. Затянувшееся молчание неожиданно прервал Гриша, разразившийся весьма эмоциональной и местами непечатной тирадой, в результате чего Лена была вынуждена демонстративно зажать Ксюхи уши. «Но почему я вечно должен выступать для вас в роли няньки?» — простонал он. «Почему вы почти никогда и ничего не можете нормально сделать без посторонней помощи? Быть может потому, что у нас нет твоего богатого опыта сворачивания голов и подрыва фугасов?» «Не без ехидства предположил Евгений. Нас да, по жизни как-то другим вещам обучали». «Давайте-ка ближе к делу», — оживился Николай. «Ты знаешь адрес?» «Я его не знаю. Я его чувствую». «В каком смысле?» Ну как я тебе объясню?» Гриша неопределенно махнул рукой. «Чувствую все. «Это как компас наоборот», — пояснила Лена. «У каждого из нас сейчас внутри что-то вроде стрелки, указывающей прочь от того, кто зов издал. И нам буквально до судорог хочется бежать как можно дальше от него, бросать все и спасаться». «Именно так», — кивнул Бородач. «Бежать, не разбирая дороги, забиться в щель, как таракан, затаиться и не высовывать носа». Он оглянулся назад смерив взглядом двух прижавшихся друг к другу испуганных девушек. «Как вы там справляетесь?» «Более меня, отозвалась Лена, а Ксюша только молча кивнула. «Думаю, возвращаться в Вильярово вам пока не стоит. Лучше переждать где-нибудь в тихом месте». «Но где и как? Но нас вещей-то никаких с собой нет». «Можете перекантоваться пока у меня», — предложил Николай. «Ты же у меня была, адрес знаешь». Он порылся в кармане и вытащил связку ключей. Там и в холодильнике кое-что завалялось, на пару дней точно хватит». Лена молча взяла ключи, укладывая в голове новые обстоятельства. Но тут вдруг восстала Ксюша. «Я никуда не поеду», — решительно заявила она, слегка дрожащим голосом. «Я останусь с вами». «Так, стоп, мелкая», — осадил ее брат. «Игры закончились? Дело, что тебе говорят, не упрямся». «Я не мелкая», — девочка в сердцах ударяла его кулачком в плечо. «Я вам жизнь спасла. Это что?» тоже игра была». «И мы искренне тебе признательны», — заверил ее Евгений, стараясь говорить как можно мягче. «Но наивно думать, что нам будет так вести постоянно». «Кроме того», — подключился к ущеваниям Гриша, — «когда мы отправимся дальше, страх будет только нарастать. То, что ты испытала недавно, — лишь бледная тень того, с чем придется столкнуться впереди. Ты уверена, что выдержишь такое?» Ксюша притихла, раздумывая над его словами, А у Евгения они вызвали только новые вопросы. «Как это нарастать? Что ты имеешь в виду?» «Наш внутренний компас указывает нам, откуда следует бежать. Но можно поступить и наоборот, пойдя, так сказать, против течения. Тогда мы сможем найти то место, где Погожин держит Оксану». «И тебе тоже страшно?» Евгений с недоверием на него покосился. Казалось немыслимым, что Гриша, поистине человек без нервов, способен чего-то испугаться. «Да, Колик!» — честно признался тот. «Но как же ты тогда собираешься искать, а потом еще и спасать Оксану, если по мере приближения к ней тебе будет становиться все хуже, все страшней? При должном навыке свой страх вполне можно контролировать. А практики у меня было более чем достаточно. И гнев вожака за нарушение его прямого приказа тебя тоже не страшит?» Николай не мог не ввернуть свою едкую шпильку. «За последнее время я уже столько накуролесил» что еще один проступок принципиально ничего не изменит, — Гриша пожал плечами. Но если наша затея выгорит, то я тем самым смогу искупить свои предыдущие провинности. А коли нет, то мне будет уже все равно. И нам, кстати, тоже, — проворчал Евгений. Ну да ладно, двум смертям не бывать. Так каков наш дальнейший план? Будем решать по ситуации. Какую-то пусть самую минимальную рекогностировку на месте провести все-таки надо. Стрелочки на картах почертить! Гриша обернулся к Лене. Виолончер привезла, да? Тащи сюда. Что за? нахмурился было Николай, но тут же просиял, увидев, как девушка достает из багажника своей машины длинный пестрый ружейный чехол. В школе игра пошла на серьезные деньги, то нам понадобятся соответствующие серьезные аргументы, пояснил Гриша, принимая ружье. Разговоры, судя по всему, закончились. Наши оппоненты недосмысленно дали понять, что церемония со снами не собирается. И я намерен сполна отплатить им той же монетой». «Да что же это творится-то?» — схлипнула Лена. «Прям настоящие боевые действия. То одно, то другое. Из-за чего?» «Надеюсь, теперь уже никто не станет утверждать, что за всем происходящим стоит Ирена». «Ну, кто тогда?» — в представлении Евгения, имеющейся у них на руках россыпь фактов, никак не складывалась цельную картину, так и оставаясь бесформенной грудой. Бионом? Да на кой черт им устраивать покушение на собственного же босса? Его конкуренты? То зачем им гоняться за нами? Да и на службу безопасности они как-то не особо похожи», поддержал его Николай. «Уж скорее на службу ликвидации. Сперва за тобой, Гриш, пришли. Теперь и за всеми нами. Что-то не вяжется». «А ты, кстати, сумел у того мордоворота на прощение что-нибудь выведать?» «Бодро начав». К концу фразы Евгений вдруг притих и помрачнел. Ведь речь как-никак шла о человеке, из которого Гриша вытрясал информацию не особо церемонист с выбором средств и методов, а после наверняка отправил следом за коллегой, которого застрелил ранее. Скосив глаза, Евгений с опаской взглянул на руки сидящего рядом с ним бородача, подспудно ожидая увидеть на них следы крови. Тот с демонстративной неторопливостью открыл коробку с патронами и рассовал их по карманам. Уже зная Гриша на привычки, можно было с уверенностью предположить, что его ответ вряд ли кого порадует. С заднего сиденья донесся тяжелый вздох Николая. Он, конечно, пытался упрямиться, заговорил Гриша неторопливо. Биономом прикрывался, но ты верно заметил, их почерк совершенно нетипичен для штатных охранников. Кроме того, их действия удивительным образом напомнили мне ту парочку, что навещала меня в мотеле. «На к той истории Бианом привязать никак не получится. И я предположил, что против нас действует какая-то третья сила, не связанная с погоженом моего конторой и преследующая свои собственные цели». «Сжить нашу семью сосвету, что ли?» — предположил Николай. «С чего вдруг? Удалось что-нибудь вытрясти?» «Насчет мотивов и целей, увы, ничего», — Гриша развел руками. «Да он все же произнес одно название» которая придает происходящему определенную связность, хотя и довольно тревожную. «Да что за название, черт тебя дери!» не вытерпел Евгений. «Завязывай уже из нас жила тянуть!» «Монолит!» «И что это значит?» Никому из присутствующих данное слово ровным счетом ни о чем не говорила, кроме Лены, которая, наморщив лоб, силилась что-то вспомнить. «Постой, постой!» — пробормотала она. «Если я ничего не путаю, то монолит — это же...» «Именно!» Гриша резким щелчком загнал первый патрон в ствол.